солдат революции. 14 июля 1789 года падение Бастилии стало великим днем не только в истории французского народа, но и в летописях освободительной борьбы человечества. Этот день возвестил начало новой исторической эпохи. 13-го, 14-го июля, как свидетельствовали участники тех исторических дней, все были настолько захвачены неудержимым потоком событий, повелительными т р е б о в а н и я м и стихи й н о развернувшегося народного восстания, что не оставалось времени обдумывать то, что творилось. 1 4 июля было п р о р в а в ш и с я сразу и с яростной силой взрывом народного гнева. На капри в ы ш и л с я в течение десятилетий. х в ы м у в ш и й на поверхность поток был столь с т р е м и т е л е н обладал такой неодолимой силой, что ничто ему не могло противостоять. Над Бастилией был поднят белый флаг капитуляции, и пихичи парижан по опущенным подъемным мостам, преодолевая рвы, по приставленным к стенам лестницам ворвались в крепость. Лишь в следующие дни, глядя на поверженную твердыню абсолютизма, парижане с удивлением спрашивали себя: неужели это дело наших рук? Наблюдатель, сторонний революционному миру, н е к и й а н г л и й с к и й врач доктор Эдвард Ригби, в о л е случая оказавшийся очевидцем событий, в письме от 18 июля 1789 года писал так. Я был свидетелем самой замечательной революции, которая, быть может, вообще когда-либо совершалась в человеческом обществе. Великий и мудрый народ вел борьбу за права и свободу ч е л о в е ч е с т в а Мужество его, предусмотрительность и выдержка увенчались успехом, и событие, которое будет способствовать счастью и процветанию миллионов потомков, совершилось при весьма незначительном кровопролитии. Цитируется. п о л а н д а у э р Письма о французской революции. Том 1. Москва. 1925 год. Страница 151. Все оказалось легче, чем можно было ожидать. Мгновенность достигнутой победы над абсолютизмом, разительность величайших перемен, совершившихся за несколько часов, потрясли. а Если силы... Могучие противостоять народу, охваченному единым порывом. Отныне ничто уже не казалось невозможным. Португальский посол, наблюдавший развитие событий в Париже, писал, что если бы он сам не был очевидцем революции, он не рискнул бы ни рассказывать, так как опасался бы, что правду примут за вымысел. Объединение победы с свободой, завоеванной самоотверженной решимостью народа. Волоющие чувства товарищества, братства, с п л а т и в ш и е в е д и н о третье со с л о в и е неожиданно о т к р ы т о е полное, сокровенное значение нового слова нация. Все это кружило головы, наполняло гордостью сердца. То была даря первые часы начинавшейся новой эпохи, время беспредельных надежд, время... Иллюзий. Двадцатилетнему офицеру артиллерийского полка в о к с о н е Наполеону д и Бонапарте не приходилось раздумывать над тем, принимать или не принимать революцию. Вопрос был давно решен. Еще с юных лет, д а ж д а с мальчишеской п о р ы он мечтал о времени великих преобразований: с п а р т а а ф и н а и Рим. о которых он грезил еще на школьном ь Е б р и я н с к о г о военного училища, разве это не были облеченные в одежды прошлого мечты о будущем, о царстве свободы, справедливости, добродетели? Пылкий последователь Жан Жака Руссо и Райналя, почитатель Мабли, республиканец восемнадцать лет, противник деспотизма, лейтенант б о н а п а р т и не мог не рукоплескать революции. В первые же дни он был вместе с народом, совершившим чудо 14 июля. Он был за р е в о л ю ц и ю и против ее врагов. Об этом следует сказать с р а д у ж е и со всей определенностью, так как в исторической литературе в свое время предпринимались попытки дать иное толкование этого вопроса. Некоторые авторы сочли необходимым высказать сомнения в приверженности будущего императора французов в дни своей молодости к революции. Так Жак Бенвиль, историк крайне правых политических в в з з р е н и й в книге о Наполеоне отмечал, что Бонапарт отнюдь не был взволнован известиями о взятии Бастилии и что к революции он относился как сторонний наблюдатель. В отличие от б е н в и л я Луи Мадлен оставаясь на почве фактов, признавал. Что Бонапарт присоединился к революции и был ее приверженцем. Но с о ч у в с т в е н н о е о т н о ш е н и е Бонапарта к революции он объяснял главным образом тем, что революция устранила преграды, сотранные законом 1780 года для офицеров, не принадлежащих к в ы с ш е м у дворянству. Бонапарт сумел предоказать с в о е й генеалогии лишь четыре поколения дворянской крови. должен был естественно приветствовать отмену всяких ограничений, препятствующих его военной карьере. В этой связи стоит напомнить, что одна из основных идей красной м и т ь ю проходящих через шестнадцатитомное сочинение м а д л е н а как раз и заключается в том, чтобы противопоставить Наполеона революции. Сегодня представляется неуместно вступать в полемику с б е н в и л л е м или Мадленом по существу. В данной связи важно лишь отметить, что поэтому казалось бы бесспорному вопросу в исторической литературе существует и н ы е м н е н и я Как уже упоминалось, юный Бонапарт, будучи последователем Руссо и Рейналя, другом равенства и свободы, как говорили в XVIII веке. в то же время оставался пылким корсиканским патриотом. Одно другому не противоречило, напротив, органически сливалось. Корсика была порабощена и угнетена, и Бонапарт с о т р о ч е с к и х лет знал, что восстановление независимости его родины невозможно без освободительной борьбы. Артур ш ю к е в свое время писал, что в неюности Бонапарт был корсиканцем. душой и сердцем корсиканцем с головы до ног. Это суждение справедливо в том смысле, что судьба родного народа в то время главенствовала во всех его помыслах. Его корсиканский патриотизм был экзальтированным и преувеличенным. На жесткой к о й к е б р и я н с к о й школы в ночной тиши он грезил, я действительно корсик, а некой и д е а л и з и р о в а н н ы й воображением стране. Он наделял к о с и к а н ц е в одними достоинствами: отважностью, смелостью, мужеством, свободолюбием. Уже не отроком, восемнадцать лет, он заканчивал с о ч и н е н и е к о р с и к и д е р с т к и м полным оптимистической уверенности утверждением: и так костиканцы р смогли следуя всем законам справедливости сбросить Иго г е н у э ц т в и они смогут также свергнуть и г о французов. В юношескую пору Бонапарту было присущее своего рода чувство гордости принадлежностью к племени свободолюбивых к о р с и к а н ц е в Сторонник идей просвещения, он черпает в истории карсиканского народа новые подтверждения справедливости системы взглядов, которой он придерживается. б е р е г и т е с ь помните. Об уроках к о р с и к и говорит он своим политическим противникам, уже недалек час, в о з ь м и т Когда же этот час наступил, к о г д а с в е р ш и л о с ь великое чудо 14 июля, когда настало время великих перемен, юный Бонапарт, заложенный в нем потребностью действовать, стал искать применение своих неистраченных сил. Кем он был в 1789 году? Этот двадцатилетний молодой человек, м л а д ш и м лейтенант о м артиллерии, в течение четырех лет ни на шаг не продвинувшегося по служебной лестнице. Да, конечно. Но в 1789 году, в первый год свободы, он себя почувствовал не столько офицером артиллерии, сколько солдатом революции. Юный Бонапарт и был человеком огромного динамического потенциала. Требовшего разрядки, слова, мысли, книги, кем-то произнесенные речи, этого ему теперь после четырнадцатого июля было мало. В новой ситуации п о з и ц и и с а з ж е т а т е л я ему не п о д х о д и л о Он должен был действовать. Сразу же после начала э в о л ю ц и и он принимает решение, неотразимое по своей внутренней логичности. Он должен ехать на Корсику. Бонапарт отдавал себе, конечно, отчет в том, что его частые и длительные отлучки из полка не нравятся начальству и замедляют его военную карьеру. Но этим он снова пренебрег. Что может он делать в революции, оставаясь в жестких рамках правил службы младшего офицера Артиллерийского полка в Оксоне? Читать по вечерам изложение дебатов Национальном собрании, заносить тетрадь содержание речей знаменитых политических деятелей. Бонапарт с этим не хотел мириться. Как, чем он мог применить свои силы в революции? Как он мог действовать? Ему не пришлось искать р е ш е н и е Ответ напрашивался сам собой. Для Бонапарта революция это была прежде всего кортик. а п р и т в о р я т ь революцию в действии надо было, конечно, на этом священном для него острове. Бонапарт подал начальству рапорт с просьбой. предоставить отпуск для поездки к а р н е й В августе он получил разрешение и 9 сентября выехал из Оксона, отправившись в далекое и долгое по тем временам путешествие. Наполеон Бонапарт приехал в а о я ч о в последних числах сентября 1789 года. Он был счастлив увидеть свою мать, которой всегда относился с нежной и почтительной сыновней любовью, сестер и братьев в родной дом. Но Бонапарт приехал на этот раз не ради родственных о б ъ я т и й Ему не терпелось поскорее ввязаться в борьбу. В первый же вечер он потребовал от Жозефа, уже обосновавшегося в родном городе, традиционной для семьи должности адвоката, полной информации о политическом положении на острове. То, что он услышал от старшего брата и что затем подтвердили личные впечатления, было поразительным. Франция, Европа. Весь свет был и в з б у д о р а ж е н ы потрясены революцией, штурмом б а с т и л е и Внимание всего мира было приковано к Парижу и Версалю. А в а я ч у бастия повсюду на Курсике все оставалось так, как будто в мире не произошло никаких перемен. Все мирно спало. Губернатор, комендант и к о м а н д у ю щ и й войсками правили подданными милостью Божией короля Людовика XVI по старинке, и оповещая их. о сумборнах и странах и в е с т е х поступавших из далекого Парижа. Жизнь текла здесь по-прежнему медленно, неторопливо, заполненная давними местными д р я з г а м и старой нестекающей раз, п р и м е р д у п а т р и ц и я м и аячу и б а с т и двух городов, оспаривавших право на первенство, враждой сопернивших ч кланов, мелкими кознями, интригами, сплетнями, передаваемыми вечером на ухо, чтобы утром о д и х знал уже весь город. Быть может, первый раз тогда осенью 1789 года Бонапарт ясно ощутил, как не похожи страна и люди его родного острова на великий народ героев, созданных его воображением. Корсика п р е д с т а в а л а перед ним в своем истинном свете. Нет, это не были залитые лучами славы ф о р м о п и л ы обороняемые храбрецами. Это было просто сонное царство. Бонапарт не скрывал своего нетерпения. Он торопился действовать. В ближайшем соучастником его планов стал ж о з е ф Политические взгляды обоих братьев были в то время близки. ж о з е ф недавно возвратился из Франции. Он дышал там тем же воздухом, насыщенным разрядами э л е к т р и ч е с т в а близевшей с я революционной грозы. Он был человеком новых идей, врагом деспотизма. К тому же и он, как и все молодые люди той поры. Мечтал о большой политической роли, может быть о славе мира б о или о всемирной популярности л а п а е т а В родном Аяччу ж о з е ф пользовался известным влиянием. Он опирался на многочисленный разветвленный клан семьи Бонапарты с ее клинтелой. ж о з е ф был старшим в семье, главой клана. В патриархальном мире маленького Аяччу это кое-что значило. К тому же, как и все Бонапарты. Он умел, когда надо, очаровывать, располагать в свою пользу людей. Он не обладал талантами младшего брата, но был не глуп, имел практическую сноровку, перераставшую порой в нечто большее. Наполеон на острове Святой Елены говорил о Жозефе. Мой старый дядя л ю с ь е н называл Жозефа обманщик. Он мне говорил: "Ты глава семьи". Он утверждал, что Джозеф п р о й д о х а верно, в то время я впервые увидел его плодовство. И все-таки Наполеон в 1789-1792 годах действовал самым т е с т н о м с о т р у д н и ч е с т в е со своим старшим братом. Бонапарту удалось установить честный союз, он оказался недолговечным с молодым человеком, пользовавшимся также немалым влиянием Бояча. то был Карловом Андрео п о ц а д и б о р г о В дни первого приезда Бонапарта на Корсику в 1786-1787 годах почти с той же юной п о ц а д и б о р г о был его ближайшим другом и конфидентом. Их соединял о тогда родство душ, пылкость чувств, так им по крайней мере казалось. Оба были тогда поклонниками Жан-Жака Руссо и философии просветителей. Оба были готовы при первом призывном зове трубы ринуться в бой за великие идеи, за Корсику. в с т р е т и в ш и с ь вновь в 1789 году, они не могли не заметить произошедших с ними перемен. Была я восторженность улетучилась. Оба стали старше и рассудительнее. Бонапарту было не трудно договориться со своим б ы л ы м другом о совместных действиях в качестве союзников. До поры до времени цели не совпадали. Почему же не идти вместе? Лукавый, вероломный и т в о р о т л и в ы й п о ц с о д е порго еще не раз встретится на жизненном пути Бонапарта, всегда как злобный противник. Бонапарт затмил своей славой всех остальных, и этого. не мог простить чистолюбивый к о р с и к а н е ц в начале жизненного пути опережавший застрявшего младших лейтенантов б о н а п а р т е всю жизнь под ц е д а и б о р г а вел против б ы л о г о друга юности мстительную войну мы увидим его позже на службе царя Александра Первого на службе всех врагов Наполеоновской Франции он будет торжествовать падение могущественного соперника в 1815 году И снова появится в Париже как посол русского императора при дворе короля Людовика XVIII, вызывая возмущение передовых русских людей. Смотри, Тургенев, хроника русского, дневники, 1825-1826 годы, Москва, 1964 год, страница 3 3 7 я Но все это будет много лет спустя. А осенью 1789 года Карло Андрео п о ц ц е д е б о р г о еще считал выгодным блокироваться с молодым Бонапартом. Два влиятельных клана в городе, клан Бонапарта и клан п о ц ц е д е б о р г о объединили свои силы. Для маленького Айяччо это было много. Политическая вини избранная Бонапартом была ясна: Корсику надо приобщить к революции. Это означало, иными словами, что революцию, совершившуюся во Франции, надо было распространить и на этот затерявшийся в Средиземном море остров. Начинать приходилось с самого необходимого. Надо было прежде всего рассказать о великих переменах, в е р ш и в ш и х с я во Франции, убедить корсиканцев, что давно пора сменить б ы л у ю кокарду на трехцветную. Старый белый з н а м е н а к о р о л я на молодое х и е бело-красное знамя революционной Франции. Лейтенанту Бонапарте надлежало взять на себя роль провозвестника революции на Корсике. 31 октября стараниями братьев б о н а п а р т ы и приверженцев п о д ц а д е б о р г о в о я ч е Церкви Сан-Франческо. с о с т о я л о с собрание сторонников нового порядка. Героем дня был Наполеон Бонапарт. Он выступил с ничью и предложил всем присутствующим подписать адрес к национальному собранию от имени народа к о р с и к и Текст был написан заранее. Это был составленный в энергичных выражениях документ, где в н о с у ж д а в ш е й д е й с т в и я коменданта к о р с и к и Барена. от имени народа к о р с и к и подписавшей п р о с и т л н о национальное собрание, оказать помощь и восстановить к о р с и к а н ц е в в правах, которые природа дала их стране. Вступление и а д р е с были встречены горячими аплодисментами. Первый политический дебют Бонапарта прошел с несомненным успехом. Несколькими днями позже, 5 ноября. В Бастиа, в то время с т о л и ц ы к о р с и к и произошло вооруженное выступление народа. т о была поздняя, опоздавшая на три с половиной месяца рефлекторная реакция на взятие Бастилии в Париже. Комендант Барен, видя скопление народа, приказал полковнику Рюли вывести на улицу солдат. Эффект этой меры оказался прямо противоположным: народ окружил солдат. Затем овладел городской крепостью, раздобыл там оружие и стал хозяином города. б а р а н поспешил пойти на уступки. Злополучный полковник был выслан во Францию. 30 ноября 1789 года учредительное собрание посвятило свое заседание вопросу о Корсике. Адрес, составленный Бонапартом. и подписанный гражданами а й я ч у достиг цели. Он привлек внимание высшего представительного органа Франции к судьбе маленького острова. На заседании выступали знаменитые ораторы Мирабо, Баррер. По предложению депутата от к о р с и к и Соличетти о нем речь пойдет впереди. Национальное собрание единодушно приняло декрет, уравнивающий ее во всех правах с остальными частями королевства. Стремясь к тому, чтобы Корсика полностью слилась со всей ф р а н ц и и по предложению Мирабо, собрание декретировало амнистию всем, кто сражался в свое время за независимость острова, начиная с Паскуале Паули, которого приглашали вернуться на родную землю. В торжественный день, когда а я ч ю молитвами в церкви И вечерней иллюминацией п р а з д н о в а л а декрет 30 ноября. На стене дома семьи б о н а п а р т ы принаряженном, ярко освещенном, появился большой транспарант: т д а здравствует нация, д а здравствует Паули, д а здравствует м и р а б о Из трех лозунгов, у к р а с и в ш и х стены старого дома семьи Бонапартов, лишь один не вызывал никаких вопросов. Был всем понятен: "Да здравствует п а у л и Это был лозунг всех к о р с и к а н ц е в Но что означали два других? Разве недостаточно было прославлять старого мудрого п а у л и Зачем нужно еще прославление нации мира Бо? Конечно, эти непривычные для к о р с и к а н с к о г о слуха и глаза лозунги появились не случайно. Они были внешним выражением новых взглядов молодого Бонапарта. Славя нацию, славя мир обо. Бонапарт славил французскую революцию. Это было понятно. Новым было то, что теперь после начала революции старые программные требования независимости Корсики он сменил иным, слиянием с французской революцией, растворением Корсики в революционной Франции. Так? Началась и д е й н а я эволюция Бонапарта. Он оказался на деле вовсе не таким уж корсиканцем с г о л о в ы до ног, каким его представляли в свое время. У него хватило широты взглядов, чтобы сразу понять и решить, что после революции Корсика не должна быть противопоставляема Франции, напротив, ее собственные интересы, ее будущность требуют всемирного слияния с революционной Францией.